Теперь уже три. Панихида закончилась. Не то чтобы Игорь настолько разбирался в тонкостях церковной службы, просто уловил момент, когда священник прекратил свои малопонятные упоминания Господа, Царствия Небесного и прочих вещей, о которых весь жизненный опыт Игоря не мог дать никакого представления. И он был твердо уверен, что и у других этого представления нет. Разве способен человек знать, что ждет нас за гранью жизни? Есть только одна реальность, твердая, как этот гроб, который Игорь подхватил за бронзовую ручку, прежде чем сгромоздить его правый передний угол себе на плечо. От нежданной тяжести едва не крякнул. Неужели правда, что в покойниках прибавляется веса? Или настолько тянут лишь горе и подозрительность? Да нет, чушь собачья. Просто Игорь себя запустил, Давно не посещал тренажерный зал, а все равно не по себе. Как-то запредельно, уныло не по себе. Точно эта тяжесть гроба равнялась весу могильного камня, под которым каждому придется лежать, в конце концов. Игорь не мог сказать, почувствовали ли Миша и Володя то же самое, что и он. Знал только, что у них, в общем, довольно-таки бодро получилось взвалить гроб на плечи. Четвертый угол придерживал Андрюхин зам, которому теперь предстояло занять его место в фирме. В первый момент к ним метнулся был Стас, сын Андрея и Марины, но его удержали. Оказывается, родственникам нести гроб не положено. И мальчик остался рядом с матерью, худенький, черноволосый, словно нарисованный тонким пером. Стас то и дело принимался без стеснения плакать. В отличие от Марины, он не позировал в своем горе, он действительно горевал. И Алине, его ровеснице, которая незаметно переместилась поближе к Стасу, явно нравилась служить ему опорой и утешением. Из затемненного чрева церкви процессия двинулась на выход, к солнечному свету, ослепительному и бескомпромиссному. Игорь, который шел впереди, зажмурился. На миг сверкнуло в глаза протяженное заснеженное пространство, девственно чистый снег, голые черные деревья, разрытая могила. Вороны, кружащие над ней, и свет, этот белоснежный зимний свет сквозь все и на всем. Проморгавшись, Игорь установил, что он не спятил, что никакого снега в помине нет. Весна в этом году выдалась ранняя и дружная. Кладбищенские деревья уже окутались зеленоватым маревом на рождающихся листьев. А могила? Могила, естественно, не может быть рядом с порогом церкви. Чтобы транспортировать гроб на участок, приготовленный для захоронения, его поставили на специальную тележку. «Игоряш, ты чего?» – шепотом спросил Миша, ощутивший минутное замешательство друга. Как всякий литератор, Михаил был чуток к проявлению эмоций. «Так, выкладывать сейчас свое видение было бы неуместно. Свет слишком яркий». «Да, слишком яркий свет. Слишком молодой покойник». Слишком громкий, бесстыдно громкий шепот там и тут. До сих пор поверить не могу. Такой молодой, ему ведь только-только сорок -только исполнилось. И чего ему не хватало? Ведь у него все было окей. Деньги, бизнес, отличная семья, красивая любовница. Кстати, вон она. Услышав последнюю фразу, Игорь не мог удержаться. Обернулся, посмотрел в указанном направлении. И удивился. эта любовница? Неужели? От любовницы Андрюхи он ожидал чего-то гламурного, халеного, сверхэлегантного в духе Марины, только более молодого и яркого. А тут всего лишь навсего полноватая девушка в неброском черном платье, которая прижимает букет белых и алых георгин груди. Грудь, кстати, потрясающая, высокая, чашеобразной формы налетая, и милое круглое большеглазое лицо в обрамлении черной кружевной косынки. Но в остальном ничего выдающегося». Не фотомодель, одета скромно. Держась поодаль от траурной процессии, любовница Андрея тихо плакала, не утирая слез, которые так простодушно, по-детски стекая по щекам, капали с подбородка. К ней подошел Володя, тихо о чем-то заговорил, как со старой знакомой. Игорь наблюдал за ними издали, мельком. Неудобно, а то еще подумают, что он подслушивает чужой разговор. На самом-то деле он не подслушивал. Почти. То есть ему и хотелось бы что-то услышать, но Володя с девушкой были далеко и говорили слишком тихо. Единственное, что достигло ушей Игоря, это то, что друг назвал собеседницу Дуней. Процессия остановилась около нужного места. Посреди памятников и крестов выделялся пустующий участок на четыре захоронения. Вернее, уже не пустующий. Слева, словно бы начиная ряд, выкопана свежая могила. Ее отверстая пасть казалась слишком темной, зияла чернотой и неизвестностью, словно таила в себе ответы на вопросы о смерти, которые тщетно задают люди. Все подошли проститься спокойным. Дуня сделала это последней, тревожно оглядываясь, точно боясь, что родные Андрея откажут ей в такой малости. Но никто Дуню не остановил, никто не помешал ей запечатлеть последний поцелуй на пересекающем загримированный лоб белом венчике с черными православными крестами. Гроб заколотили и на длинных веревках опустили в могилу. Каждый бросил сверху горсть земли. Комья ее, стылые, будто еще зимние, сиротливо стучали о темно-коричневую крышку. «Закапываем!» – махнул рукой своим подчиненным бригадир могильщиков.